Желавшие бежать старались связаться с каким-нибудь деятелем местной подпольной организации. Их тщательно проверяли. Необходимо было убедиться, что они действительно хотят бежать и не являются платными осведомителями гестапо, собирающимися провалить организацию, которая устраивала побег. После проверки беженцы тайно собирались в точно назначенное время в условленном месте — В подвале какого-нибудь дома или в какой-нибудь захудалой третиразрядной гостинице. Решивших бежать, предупреждали, чтобы они не устраивали слезных прощаний с семьями, не бросали работу и вообще не изменяли образа жизни. Люди занимались своими обычными делами, а потом внезапно исчезали, может быть, навсегда». Бежали поодиночке и группами от двух до десяти и более человек. Беженцы тайно собирались в условленных местах, где их снабжали фальшивыми документами, давали некоторую сумму денег в валюте тех стран, через которые проходил маршрут, и продовольственный паёк. Затем проводник... Обычно ночью вёл группу к пункту, расположенному в 15-20 километрах от места сбора, где передавал её другому проводнику. Этот второй проводник, в свою очередь, вёл группу к следующему пункту и передавал её следующему проводнику. И так на протяжении всего пути группа преодолевала несколько коротких этапов, каждый из которых иногда требовал несколько дней. Этот способ имел два больших преимущества. Группу беженцев обычно ведет проводник, который прекрасно знает местность, средства сообщения и даже глухие закоулки городов. Кроме того, каждый проводник знаком всего лишь с двумя членами организации, с проводником, от которого принял группу, и с человеком, которому передал ее. Таким образом... Если проводник попадал в руки гестапо, и его пытали, он мог выдать только два звена цепи, а не всю цепь. Читатель, очевидно, заметил, что, говоря о проводниках, я не указывал, кто это были, мужчины или женщины. И это не случайно. В книге «Охотник за шпионами», говоря о том, какими качествами должен обладать контрразведчик, Я по неосторожности сделал несколько откровенных замечаний по адресу женщин-шпионов. В частности, я сказал, что за 30 лет работы в контрразведке я ни разу не встретил хорошей шпионки. В подтверждение своих слов я привел ряд примеров. Однако представительницы прекрасной половины человечества обрушились на меня в печати — Они, например, возмущались, что я имел дерзость обнародовать свои еретические взгляды. Однако даже умирая, я буду повторять, что женщины по своей природе не могут заниматься шпионажем. Что же касается их участия в движении сопротивления, в частности, организации и обслуживания маршрутов побега, то здесь они показали много примеров непревзойденного мужества и изобретательности. Часто проводником, который вел группу беженцев через границу Бельгии или Франции или от одного пункта к другому, оказывалась женщина. Причем для женщин эта работа не была капризом. Почти все женщины, принимавшие участие в организации маршрутов и обслуживании беженцев, продолжали свое дело до конца войны или до тех пор, пока их не арестовывали гестаповцы, что, к сожалению, случалось чаще. Насколько мне известно, многие, очень многие женщины жертвовали жизнью ради своей Родины. Женщины были не только проводниками на маршрутах. Многие из них укрывали в своих домах беженцев, ожидавших попутной машины или ветхого суденышка. Никому из постояльцев небольших гостиниц и ночлежных домов в Голландии, Бельгии, Франции и в голову не приходило, что приветливая хозяйка, казалось бы, всецело погруженная в свои повседневные заботы, держала еще других, невидимых постояльцев, которые таинственно пребывали и через несколько дней бесследно исчезали. Однако такие хозяйки гостиниц и ночлежных домов жили под постоянной угрозой ареста. Они каждый день рисковали своей жизнью, не думая о наградах или благодарностях. Мне известно три маршрута, которые были организованы и обслуживались одними женщинами. За долгие годы войны эти женщины оказали беженцам неоценимую помощь.